В Хайт-парке, где она ездила верхом и каталась в кабриолете, в Кларидже, где Каупервуда остановились на Бонд-стрит, где она ходила по магазинам, мужчины оборачивались на нее, а чопорные, консервативные, скромные в своих вкусах англичанки только поднимали брови. Каупервуд все это видел, но молчал.